За 18 дней отмахал автоном Львович три с половиной тысячи верст. Ел и спал на ходу. Даже большую нужду прямо из саней справлял. В Смоленске присоединился к неспешно двигавшемуся обозу, получил от старшего посольскому приказу дьяка пашпорт и лишь тогда перевел дух. Из ста двух дворян Был он самый старый, а следующему за собой по возрасту, 27-летнему, мог бы приходиться отцом, но это его не смущало, чему и где обучаться тоже было все равно. Выпал город Мюнхен, баварской земли, а наука для изучения — меднолитие. Мудренное это искусство Зеркалову не приглянулось. Мороки много, а прибыток взять неоткуда. Да и не затем он ехал в Тридевятый государство, чтобы медь варить. Нужно было ближе к свету выбираться. Молодому государю себя как-то показать. Пожил автоном Львович в немецкой земле. Поездил туда-сюда, огляделся, принюхался. «Ну-ка, чему истинно полезному у вас тут можно поучиться?» Как Европу для зеркаловского блага употребить? Понемногу созрела у него мысль. Большая, государственная, такая, что можно не боясь кары за дерзость, самому царю прожект подавать. Как раз на счастье и оказия подвернулась. Его царское величество надумал сам в Европу пожаловать, неприметным манером, будто бы сопровождая великих послов» бы автоном Львович свой всеподданнейший репорт в Москву послал, положенным порядком. Еще неизвестно, дошла бы грамотка до государевых ручек или нет, а тут отписал приватной почтой в английский Лондон, где, как сказывали газеты, ныне обретался русский царь. И далее осталось лишь Бога молить, чтоб бумага дошла до Петра Алексеевича, ибо если дойдет... А прочим можно было не тревожиться. Дело было верное, а письмо дельное. Царь на государственную пользу ухватчив. Осмотревшись в Европе, многому там удивившись и над многим призадумавшись, понял Зеркалов. Живем мы, русские, подобно слепцу, что бредет через дикую чащу, не ведая, где ямы, где хищные звери, А где грибницы и ягодные поляны? Счастье, что и нас тамошние лесные жители почти не видят, не замечают. Однако стране, которая желала быть среди равных равной, а если получится, то и первой, нужно иметь не только клыки и зубы в виде армии и флота, но еще зоркие глаза и острый нюх. Внутреннего супостата на дыбу вздергивать «это мы умеем». Дело не хитрое, но времена настают новые, и супостата ожидаются пострашнее боярских дострелецких да заговорщиков. Все это в репорте было написано, а вывод делался такой. «Надобно России, по примеру английской короны и прочих великих держав, насадить по всей Европе соглядатаев, кто будет докладывать в Москву обо всем тайном и явном. Нужных человечков прельщать щедрыми дачами, вредным – вредить. Но главной задачей всей службы будет все-таки сведывать, выведывать да разведывать. Потому назвать новый приказ Челобитчик предлагал сведочным, выведочным – или разведочным. Через малое время пришел ответ от государева-дещика Александра Кирьякова. «Быть тебе, волонтиру Зеркалову, не мешкая в цесарской вене и ожидать там. С тобой будет говорить господин Петр Михайлов». Так по-тайному звался в поездке царь. Перекрестился автоном Львович плюнул в сторону постылого литейного завода и отправился в не столь дальнюю от Мюнхена цесарскую столицу. Теперь твердо знал — жар птицы не упустит. До Вены его величество добрался через голландские и германские земли только летом. Дела государя при императорском дворе было много, и главнейшее — укрепить союз против турецкого салтана. Цесарь Леопольд царя обхаживал, звал дорогим братом, сулился верной дружбой до скончания времен, а сам тем временем сговорился с портой о замирении. Для Петра Алексеевича австрийское коварство было как Перун среди безоблачного неба. Лучшего мига для разговора о разведочном приказе и помыслить было нельзя. Великая политическая конфузия произошла единственно из-за того, что глаз своих у великого посольства не имелось, принимали всякое слово на веру. Во время аудиенции, по-старому великогосударева очезрения автоном Львович все продуманное высказал, прибавив еще, что одной светки мало – Надобно в Москве и вдоль рубежей посадить знающих служилых людей, кто станет иностранных светчиков выявлять. Ибо ныне, когда Россия стала игроком на европейской шахматной доске, хлынут и к нам английские, французские, цесарские и прочих стран спионы. Так уж устроен мировой политик. Хоть внутреннее зеркало и трепетал но излагал свои мысли складно и ясно. Был у автонома особый к тому дар. Выслушан был как должно, со вниманием. «Дельное глаголишь», — изволил оборонить государь, а далее молвил то, на что человечек больше всего надеялся. «Затея нужная, большая. Ты придумал, тебе и...» Но не договорил... Нахмурился. Круглые глаза венценосца носца неистово сверкнули. — Погоди. Ты какой, Зеркалов? Не тот ли, что у Софьи служил? — Завтра приходи. Подумаю, как с тобой быть. — Эх, Софья, Софья, чтоб тебе удавиться в твоей келье. Всю жизнь ты мне сломала, — горько думал Автоном Львович, — Чувствуя, сколь опасно накренилась колесница его судьбы. Накренилась, но пока еще не перевернулась, как это случалось прежде. Сначала из-за Софиной бабьей слабости, потом из-за сатанинского происшествия в Синем лесу, когда по темному стечению обстоятельств разом пропало все, на чем автоном собирался зиждить свое счастье. Ночь он не спал, готовясь к новой беседе, и надумал, как поправить дело. Не просто выровнять колесницу, но еще и быстрее да ровнее прежнего запустить. Раз в Петре за минувшие годы ненависть против сестры не остыла, нужно пасть в ноги его величеству и рассказать про Сонкино блудное зазорство». Эту тайну Автоном Львович полагал для себя поберечь, имелось у него на сей счет некое намерение. Но ради государева доверия ничего не жалко. Пусть видит Петр, что зеркало в царевной рвет крепко, навсегда, власть этакую верность в человеках ценит. Плохо ли было задумано? Куда как крепко? но не назначила фортуна зеркаловской колесницы гладких дорог. Вновь уж в который раз не повезло многотерпцу. Второй встречи с царем не случилось. На завтра из Москвы от князь кесаря Федора Юрьевича Рамадановского примчался полумертвый от скачки гонец, привез тревожную весть месячной давности. Стрелецкие полки взбунтовались, идут на Москву. Стало Петру недосведочного приказа. Явился зеркало к назначенному часу в гостевой дворец, где остановился царь с приближенными, а там все бегают, шепчется, чья на Москве взяла, наша или ихняя. Пока гонец пыль по дорогам взбивал, все уже там в двухтысячеверстной доли разрешилось. Или князь Кесарь бунтовщиков разметал, или они в столицу вошли. Направление Софью вернули. Кого ж еще? Александр Васильевич Кирейков, царский денщик, сказал. «Вот тебе, автоном, в случае свою верность доказать. Скачи в Москву. Если узнаешь по дороге плохую весть, возвращайся быстрее ветра. Если ж по божьей милости вверх взял Федор Юрьевич...» Передай ему от государя письмо, а на словах прибавь. Сыск вести строго. Крапиву обрывать не поверху, дойти до самого корня. Он поймет.